Все отыщешь в себе, если только опустишься в свою душу не с хлестаковым но с настоящим и неподкупным ревизором. Не возмутимся духом, если бы какой-нибудь рассердившийся городничий или справедливий сам нечистый дух шепнул его устами. «Что смеетесь? Над собой смеетесь!» «Скажем...» Да, над собой смеемся, потому что слышим благородную русскую нашу природу, потому что слышим приказание высшее. Здесь, по отношению к этому высшему приказанию, начинают звучать уже торжественно трагические ноты завещания 1845 года с его поразительным рефреном «Соотечественники». Страшно. Соотечественники, ведь у меня в жилах тоже русская кровь, как и у вас. Смотрите, я плачу. Я прежде смешил вас, теперь я плачу. Дайте мне почувствовать, что и мое поприще так же честно, как и всякого из вас, что я так же служу земле своей, как и все вы служите, и возбудил в вас смех, не тот беспутный, которым пересмехает в свете человек человека, который рождается от бездельной пустоты праздного времени, но смех, родившийся от любви к человеку. А в конце этого монолога, завершающего и всю развязку, неожиданно обнаруживается даже прямой ответ на тот прославленный вопрос, который был задан в последних строках первого тома «Мертвых душ». «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ». Используя свой дар вязать и разрешать в созданном им мире, Гоголь связывает развязкой темы поэмы и ревизора и сам отвечает на него. «Дружно докажем всему свету, что в русской земле все, что не есть». От мало до велика стремится служить тому же, кому все должно служить на земле, несется туда же, кверху, к верховной вечной красоте. Высказанный так открыто, с откровенностью поистине беззащитный, патриотизм писателя удивительным и удивительно естественным образом сочетался со вполне трезвым ясным осознанием недостатков современного ему общества и внутренних изъянов души русского человека. Воплощенное с большой художественной силой это соединение любви и заботы, составлявшее саму суть стремления Гоголя отыскать верный путь к воскресению Родины, казалось бы, должно было встретить, если не всеобщее понимание, то хотя бы ответное сочувствие и уважение тем больнее оказалось единогласное осуждение его как со стороны представителей государства, так и со стороны творческих единомышленников. Цензура разрешила развязку ревизора только к печатанию, но не к представлению. Печатать ее Гоголь не стал. Внешней причиной тут послужило то, что развязка, предназначавшаяся для бенефиса Щепкина, заключала в себе в качестве сюжетного хода возложение коллегами венка на великого артиста, после чего он должен был, облеченный этим знаком признания и успеха, произнести слово о ключе. Директор императорских театров Гедеонов ответил хлопотавшему по поручению Гоголя о постановке ревизора с новым окончанием Плетневу. По принятым правилам при императорских театрах, исключающим всякого рода одобрения артистов самими артистами, а тем более венчание на сцене, пьеса в этом отношении не может быть допущена к представлению. Переписка Грота с Плетневым. Санкт-Петербург, 1896, том 2, страница 961 не захотел менять своего взгляда на ревизора и сам, предполагаемый истолкователь его, Щепкин. В письме Гоголю от 22 мая 1846 года он стремится защитить привычную ему одноплановость, посюсторонность комедии, протестуя против неверно понятого им намерения переделать пьесу. На самом деле Гоголь имел в виду внести исправление в одну только развязку. Зачарованный магической реальностью, выведенных писателем на свет персонажей, он отказывается признать за ними право на тот космический реализм, какой вкладывали в этот термин сами создавшие его философы. «Я так свыкся с городничим, добчинским и бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня...» Это было бы действие бессовестное. Не давайте мне никаких намеков, что это де не чиновники, а наши страсти. Нет, я не хочу этой переделки. Это люди, настоящие, живые люди, между которыми я взрос и почти состарился. Видите ли, какое давнее знакомство? С этими в десять лет я совершенно сроднился, и вы хотите их отнять у меня? После таких трогательных, немного кокетливых, но в принципе не слишком убедительных возражений, Щепкин, движимый желанием защитить потревоженный гоголевским порывом к возвышенному привычной, обжитой уже актером облик героев, неожиданно договаривается до вполне художественно-афористического выражения собственной позиции, несколько напоминающего по стилю розановскую публицистику. После меня переделайте хоть в козлов, а до тех пор я не уступлю вам, держи морды, потому что и он мне дорог. Записки и письма Щепкина. Москва, 1864, страницы 189-191. Столкнувшись с таким дружным непониманием, Гоголь однако сумел на деле осуществить горячо проповедовавшиеся им в только что вышедшей книге статей идеалы самоограничения, смирения и призыв к единству соотечественников. Оставив без ответа критические выпады, направленные на него лично, хотя они нередко звучали весьма оскорбительно и раздавались из уст даже ближайших друзей, он постарался спокойно возразить на замечание по существу пьесы. Так, в послании Щепкину, написанном около 10 июля настоящего стиля 1847 года, он категорически отвергает приписываемый ему метод олигоризации «Переделку я разумел только в отношении к пьесе, заключающей ревизора. Понимаете ли это? В этой пьесе я так неловко управился, что зритель непременно должен вывести заключение, что я из ревизора хочу сделать аллегорию. У меня не то в виду, ревизор ревизором, а применение к самому себе есть непременная вещь, которую должен сделать всяк зритель из-за всего, даже и не ревизора, но которая приличнее ему сделать по поводу ревизора. И словно опасаясь на основе приобретенного уже горького опыта, опять оказаться непонятым с первого раза, в конце письма он снова решительно отвергает идею о том, что развязка представляет из себя аллегорию. Аллегория аллегории, а ревизор ревизор. Из всего этого следует вывод, что в соответствии с авторским толкованием развязка ревизора является не аллегорией, что в буквальном переводе означает и наказание, а символом. Для подтверждения его обратимся сначала к тому, что говорило о роли символа в художественном произведении классическая философия искусства того времени. Шеллинг, имя которого Гоголь не раз упоминает в своих статьях, открыто выступал, например, против схематического и аллегорического понимания именно в пользу символического. В своей В философии искусства он в частности пишет о символических образах следующее. Их величайшую прелесть составляет именно то, что хотя они просто суть безотносительно к чему бы то ни было, абсолютные в себе самих, все же сквозь них в то же время неизменно просвечивает значение. Нас безусловно не удовлетворяет голое бытие, лишенное значение, примером, чему может служить голый образ, но в такой же мере нас не удовлетворяет голое значение. Мы желаем, чтобы предмет абсолютного художественного изображения был столь же конкретным и подобным лишь себе, как образ, и все же столь же обобщенным и осмысленным, как понятие. Шеллинг «Философия искусства» Москва, 1966, страница 111. С другой стороны, блестящий образец для сравнения, легкую и несколько фривольную аллегорию, дает в своих известных записках наиболее близкий Гоголю поэт старшего поколения, Державин. Рассказанный им случай может, пожалуй, послужить даже классическим примером для учебника, так как он содержит не просто яркую аллегорию, но своеобразную аллегорическую историю с аллегорией. Вот этот любопытный отрывок. В 1779 году перестроен был Сенат, особливо зала общего собрания украшенная червленым бархатным занавесом с золотыми франжами и кистями и лепными барельефами. Между прочими фигурами была изображена скульптором Рашетом истина Нагая, и стоял тот барельеф к лицу сенаторов, присутствующих за столом. Когда изготовлена была та зала, и генерал-прокурор князь Вяземский осматривал оную, то, увидев обнаженную истину, сказал экзекутору, «Вели ее, брат, несколько прикрыть». И подлинно, с тех почти пор, стали отчасу более прикрывать правду в правительстве. Сочинение Державина, изданное гротом. Издание второе, Санкт-Петербург, 1876, том 6 страницы 526-527. Произошедшее с Рашетовской истиной удвоение аллегорического эффекта, возведение его в квадрат, делает отличие между двумя рассматриваемыми категориями эстетики подчеркнуто наглядным. Близкое гоголевскому толкованию разницы между символом и аллегорией дает и современный философ-культуролог Аверинцев в специально посвященной вопросу о символе энциклопедической статье «Смысл символа нельзя дешифровать простым усилием рассудка», — пишет он, — «в него надо вжиться». Сравните приведенное выше приглашение героя-протагониста опуститься в свою душу с подлинным ревизором. Именно в этом состоит принципиальное отличие символа от аллегории. Смысл символа не существует в качестве некой рациональной формулы, которую можно вложить в образ и затем извлечь из образа. Соотношение между значащим и означаемым в символе есть диалектическое соотношение тождества в нетождестве. Краткая литературная энциклопедия, Москва, 1971, том шестой, страницы 826-827. Несколько дальше, в той же работе, Встречается и необычайно удачно выраженная идея об обязательном присутствии в настоящем художественном образе основных, вечных тем человеческого творчества, таких как стремление к верховной вечной красоте. Только с помощью этих ключей-символов можно отомкнуть двери сердца, пробудить внутреннее духовное око к созерцанию чудесной гармонии космоса. В конечном счете, содержание подлинного символа через опосредующие смысловые сцепления всякий раз соотнесено с самым главным, с идеей мировой целокупности, с полнотой космического и человеческого универсума. Уже то обстоятельство, что любой символ вообще имеет смысл, само символизирует наличность смысла у мира и жизни. Те немногочисленные, впрочем, исследователи, которые обращались внимательно к развитию главной идеи ревизора в его развязке, также приходили к выводу о ее постепенном и естественном обобщении, символизации. Один из наиболее проницательных мыслителей Серебряного века, поэт Вячеслав Иванов, видит в этом основное содержание развязки. Теперь мы можем отнестись к замысловатому толкованию беспристрастно. Это размышление об аналогии между общественной организацией и организацией личного сознания, остроумно и глубокомысленно. Не стирая ни йоты в написанном, оно не отменяет прямого смысла пьесы и не притупляет остроты ее непосредственного действия. Наконец, с точки зрения стилистического анализа, оно любопытно и поучительно тем, что опять и по-новому обличает тяготение Гоголя к большим формам всенародного искусства. Как в первоначальном замысле мы усмотрели нечто общее с высокую комедией древности, так сквозь призму позднейшего домысла выступают в пьесе «Оборотни» характерные черты средневекового действа. Вячеслав Иванов, ревизор Гоголя и комедия Аристофана, Театральный октябрь, Ленинград, Москва, 1926, сборник первый страница 91. Обвинение в аллегории с развязки ревизора в настоящее время можно считать в литературе ведения окончательно снятым. В связи с вопросом о немой сцене, об этом пишет такой известный специалист по гоголевской драматургии, как ман когда, соглашаясь со словами первого комика из второй редакции развязки о недопустимости сведения комедии к аллегории, приходит к заключению «Немая сцена не аллегория, это элемент образной мысли ревизора». И как таковой он дает выход сложному и целостному художественному мироощущению. ман Поэтика Гоголя. Москва, 1978. Страница 235-я.